Глава 22. Некоторое время в душе Джоанны стремление скрыть тайну боролось с ответственностью, и ответственность победила. Может быть, она просто плохо сознавала, что делает. В неё не было никакого желания подтверждать слова Эйдана, однако, к сожалению, они были правдивы. Хуже того, Джоанна относится к числу тех немногих людей, которые знают об этом. Какая дикая и нелепая случайность оказаться на станции в столь неподходящий момент, когда надо раскрыть тайну. В будь её воля, она спокойно и с радостью промолчала бы и с удовольствием наблюдала, как этому презренному псе в довольно рождённому затыкают рот. Конечно, впоследствии Он доказал бы своё происхождение при помощи генетических тестов, но на это нужно очень много времени, и к моменту его торжества сражения за родовое имя Энеаса Прайда давно бы закончились. И затем для Эйдана настали бы чёрные дни позора. Тогда бы уже не имело значения его происхождение. Годы, проведённые им в качестве вольнорождённого, оставили бы на нём несмываемое пятно позора. Как бы Джоанна тогда всем этим наслаждалась, но сейчас, когда он обо всём рассказал, сохранять молчание, игнорируя его заявления и судьбу, привечую её сюда, было бы несправедливо. Поэтому Джоанна и заставила себя подойти к возвышению, на котором стоял ожидая Каль I. Вы можете подтвердить это, капитан Джоанна? Да, я была его офицером-инструктором на Железной твердыне. По толпе собравшихся опять прошёл ропот. Эйден опустил в своём рассказе все имена, скрывая участие Джоанны в этом деле. Значит, он говорит правду. Вот? Ут. Вот. И вы знали об обмане, который был учинен с целью дать ему возможность участвовать в аттестации еще раз? О том, что он скрывался под именем вольно рожденного? Этого вопроса Джоанна опасалась больше всего с момента, когда Эйден начал свою исповедь. «Я не только знала об обмане, полковник Кайль Першоу», сказала Джоанна, «я участвовала в нем». Ее признание вызвало не меньший шок, чем рассказ Эйдена. Джоанна прибыла на Глорию уже во время битвы, и очень немногие присутствовавшие здесь воины знали и ее. Но она уже заслужила уважение тем, что уничтожила вражескую машину, чуть не подбившую Эйдана. Без Эйдана же Кречета не смогли бы реализовать до конца свой план, и тогда схватка за генетическое наследие Першо закончилась бы не в их пользу. Повиноясь приказу Першо, Джоана сжато и с некоторой горечью рассказала, как её непосредственный начальник послал её на поиски Эйдана. Тот разжалованный в касту техников бежал с твердыни. Она нашла его, доставила обратно и вынудила вступить в учебное подразделение вольнорождённых. Себе она всё это объясняла тем, что он просто занял место случайно погибшего вольнорождённого. Только позднее она узнала, что смерть кадета Хорхия и целого подразделения была специально подстроена. А затем обстоятельства обернулись таким образом, что Джоанне пришлось принять командование подразделением, где оказался Эйден. Джоан тщательно обошла стороной таинственную смерть одного из офицеров-наставников подразделения вольнорождённых, хотя эта смерть тоже вызывала серьёзные подозрения. В заключении она сказала следующее: После того, как кадет Эйден получил статус воина, применив неординарную тактику и объединившись с только что свидетельствовавшим в его пользу воином, командование его куда-то направило. С тех пор и до настоящего времени я ничего не слышал ни о нём, ни о его воинских подвигах. Как верное обычаям клана воин, я вынужден отметить, что его действия в минувшей битве заслуживают одобрения. И так я закончила свою речь вернорождённого воина клана Кречта, речь прямую, откровенную и правдивую. Каэль Першоу довольно долго и внимательно разглядывал Джоанну, прежде чем заговорить очень тихим голосом. Вы оба участвовали в странной истории, связанной с обманом и нарушением закона. Однако вы оба не упомянули имени офицера, ответственного за это. Как его зовут, капитан Жуанна? Ещё один коварный вопрос. И ещё одна схватка самолюбия с совестью. Командир Сокольников, Терроших, произнесла Джоанна отчетливо и решительно. «Он был командиром 2-го учебного дивизиона кадетов на Железной Твердыне». «Он и сейчас занимает этот пост?» «По-моему, да, полковник. Я слышала, будто он удостоился упоминания как офицер-наставник, выпустивший наибольшее количество добившихся успеха воинов». «Последняя деталь...» не имеет значения капитан все достижения этого человека все похвальные записи в его послужном списке лишаются какой бы то ни было ценности если учесть свидетельство только что данное вами и командиром звена Хар Эйданам те рошах причинил вред нам всем Он оскорбил клан и извратил наши обычаи. У меня теперь нет другого выхода, кроме как взять командира Эйдана, капитана Джоанну и воина-жребца под стражу для последующей транспортировки на Отвердыню. Там, я уверен, для рассмотрения этого дела и вынесения необходимого решения придётся созывать Великий совет Крейчетов. Кайль Першиу щелкнул пальцами, и мгновенно два элементала встали по обе стороны от Джоанны. Два других точно так же взяли под арест Эйдена. Поднявшаяся в толпе возня показала, что воин-жеребец принял свой арест не так спокойно. «Далее», — продолжил Кайль Першиу, — «как командир базы, на которой обнаружена измена», «Я также намерен отправиться на Железную Твердыню, чтобы дать там показания. И признание вас виновным, командир Эйден, доставит мне величайшее наслаждение». «Я прошу разрешения говорить, сэр», — громко сказал Эйден. «Я даю вам это разрешение. Я согласен с вашим решением об отправке меня на Твердыню». Однако я прошу вас, кроме того, вынести решение относительно моего требования. Вначале Кальпершоу даже как бы испугался, но затем быстро пришёл в себя. Вот тут у меня нет выбора, сказал он. Если то, что вы говорите правда, и ваша материнская линия Прайд, тогда вы, конечно, можете принять участие в испытании крови. Я сомневаюсь, однако, чтобы кто-либо из нынешних обладающих именем воинов согласился стать вашим поручителем. Я выставлю свою кандидатуру на месорубку. Да? Но ну, это, разумеется, ваше право. Однако не заходите в своих планах слишком далеко. Сначала вы должны предстать перед Великим советом. Эй, ему решать, что с вами будет. Что же касается мясорубки, то вы не должны особенно волноваться по этому поводу. Казнённые воины обычно не принимают участие ни в одном из сражений за родовые имена. Эйдан обесился сарказмом Кайла Перша, но он только крепче стиснул зубы, стараясь ничем не выдавать своих чувств. Я согласен с этим вашим решением так же, как и со всеми другими, которые за ним последуют, твёрдо ответил он. А не в обычаях клана, и значит, я их принимаю. Уведите этих людей, приказал Кайльпершу. Тё корабль должен быть готов к вылету в течение недели. Все, кто как-либо связан с делом Эйдана, полетите от с glory на железную твердыню. Хотя Джоанна бешено протестовала, элементалы-стражники поместили ее с Эйденом в одну теремную камеру. Поскольку лишение свободы являлось очень редким наказанием, тюрьма на станции «Непобедимая» была очень мала, и сейчас в ней функционировали только две камеры. По традиции верные и вольно рожденные должны содержаться отдельно друг от друга, Поэтому стражники так и разместили заключённых. Жеребец сидел в отдельной камере. Вы, Эйден, болван, еле слышно бормотал Аджуан. Вы ещё хлебнёте позора в полной мере, раз уж решили завоевать родовое имя с вашим прошлым. Какое у вас должно быть чудовищное самомнение, если вы сочли это возможным? И неужели вы не понимаете, что нарушили кодекс чести? Кодекс чести? Какой кодекс чести? Если вы не чувствуете этого, то, разумеется, и нарушили его, не задумываясь. Это негласное соглашение между воинами. Мы зависим друг от друга и поэтому поддерживаем друг друга в бою, да и во всех других ситуациях. Странно. «Что я слышу эти слова от вас, Джоанна? У вас же нет друзей!» «Это правда, но это не означает, что я не встану плечом к плечу со своими товарищами-воинами, если на нас нападут или мы окажемся в критической ситуации. Так вот, это соглашение обязывало вас защищать Тер-Рошаха и никому не открывать его предательство» предательство, которое совершил терошек, не может быть оправдано. Делать так, как он, значит, становиться таким же жалким и слабым, как люди в времён упадка из внутренней сферы. Жуан, вы ну, эти слова застали в распух. Что вы знаете об истории внутренней сферы? Я изучал её, пользуясь некоторыми источниками, которые обнаружил Я мало знаю об упадке, но твёрдо верю, мы должны сохранять друг другу верность. Почему? Я не понимаю вас, Эйдан. Я спрашиваю, почему так важно быть верными друг другу? Разве Терош был верен, когда устраивал с нами свои махинации? Он дал вам вторую попытку, которую я не ждал, но вы получили её. «И должны быть удовлетворены, как вольно рождённый!» «Но вы воин, разве не так?» «Это правда, и пожив среди вольно рождённых, я стал их уважать и...» «Уважать? Вы способны уважать вольняк?» «Вольно рождённых! Вы должны говорить вольно рождённых!» «Да, я способен их уважать!» Последние несколько лет я жил рядом с ними и понял, что они только считаются второсортными воинами, если им дают возможность, они сражаются не хуже остальных. Я не могу поверить, что это вы произносите такие гадости. Замолчите. Вольняга есть вольняга, и он и останется. А вы, во что бы вы ни верили, всегда останетесь вернорождённым. Вы можете менять обличье с лёгкостью пещерного человека, маскирующего себя одеждой из звериных шкур, но ваша подлинная индивидуальность всегда останется исходной, определённой рождением. Может быть, вы привыкли быть вольнягой, Но не пытайтесь обратить меня в свою новую веру. Хорошо. Итак, я повторяю свой вопрос. Почему вы решили разрушить карьеру Террошиха, а заодно и свою? Ради родового имени можно рискнуть чем угодно. Что бы ни произошло на Твердыне, и имени вам не видать. Вам никогда не подняться так высоко. Всегда есть воз нет никакой возможности. Вы с терошахом приступили, закон клана нарушили, традицию клана. А я, выполняя роль его помощницы, из-за вас тоже окажусь в топтаной в эту грязь. Я совсем недавно едва не утонула в грязи. Теперь ещё спасибо. Сейдан об случилось редкое для человека клана событие. Он улыбнулся. "Да, я слышал, что вы тонули в болоте. Джоанна, поверьте мне, я сейчас действительно сожалею о том, что так случилось. Если бы мне в голову пришла мысль, что вы, если бы вам действительно пришла в голову хоть какая-нибудь мысль, вот в чём проблема. «Вы не думаете, вы действуете. На первой тестации вы лезли на пролом. Потом вас спасла какая-то высосанная из пальца тактика. Теперь вы опять рветесь, куда попало. Во-первых, вы явно поторопились с выдвижением своей кандидатуры. Сначала вам следовало установить, можете ли вы законным образом состязаться за правообладание именем». «Нет, я не рвусь». Как вы сказали, куда попало. Каждый шаг, который я сегодня предпринял, каждое моё слово было запланировано, твёрдо рассчитано. Я имею право состязаться за имя, и я буду за него состязаться. Не замолчали. Эйдан отвернулся от Джоанны и подойдя к маленькому тюремному окошку, посмотрел в него. Никого видно не было. Вероятно, совет, созванный першо, всё ещё заседал. В любом случае, сказала Джоанна, Тьер Рошах теперь должен ответить за свои дела. Интересно, откроет ли он мотивы, толкнувшие его на всё это. Есть многое, о чём бы я хотела узнать. Вас не казнят. Вы, конечно, были соучастницей. Но руководящая роль принадлежала не вам. Вы практикуетесь в произнесении речи, которую будете говорить перед советом, не так ли? Они опять некоторое время помолчали. Затем Джоанна заговорила вновь. Вы так до сих пор и не поняли, Эйдан, что обман считается среди людей кланов величайшим грехом. Данная вам вторая попытка ваша жизнь в качестве вольнорождённого То, что вы приняли чужое имя это всё обман. У них будет множество обвинений против вас. Она грубо рассмеялась, верный признак того, что она находилась в хорошем настроении. Обманщик. Невероятно это имя и должно быть вашим, сказала она. Кому бы ещё оно так подошло? Жеребиц снова встретился с Эйданом, когда их с Джоанной транспортировали к космическому кораблю. "Желаю тебе добиться успеха", прошептал Жеребиц. "Твоя поддержка много для меня значит". "Поддержка? Пожалуйста, не говори так. Я не поддерживаю тебя, наоборот, мне за тебя стыдно". "Стыдно?" и отрёкся от статуса вольнорождённого, чтобы состязаться за родовое имя, значит, в глубине души ты был, несмотря ни на что, родом из отстойника и презирал нас так же, как и все остальные. Это неправда, жеребец. Нет. Если бы ты действительно уважал нас, как ты уверяешь меня, то никогда бы не отрёкся от нас. Ты, как настоящий кречет, можешь летать везде, но всегда возвращаешься к склону горы, на котором родился. Да, именно так. Ты летал как вольный, но теперь возвращаешься в своё родовое гнездо. Эх ты, верно рождённый. Жиребец. Или, может быть, мне говорит скверно рождённый? «Разве ты не хочешь, чтобы я выиграл родовое имя и внес свой вклад в генный пул?» «По правде говоря, нет. Мне это все равно. Я останусь с твоим другом, но мне все равно, что с тобой случится». «Вольно рожденные не унижают себя какими-то именами, не хотят внести никакого вклада в генный пул. Ты можешь победить в этом состязании, можешь и умереть». В любом случае я буду на твоей стороне, если ты этого хочешь. Но мне действительно стыдно за тебя. Я должен добиться имени. Знаю. И это для меня не оправдание. К Хорхи я питаю больше уважения, чем буду питать к Эйдену Прайду. Их разговор на этом окончился, и весь остаток пути Эйден думал, как это звучит. Эйден Прайд. Ему казалось, что по его телу прокатываются волны физического желания обладать именем. Если даже тело так реагирует на звучание имени, то как он может не выиграть его? Нет. Страсть к победе будет гореть в его душе, несмотря на все неприятности, несмотря на муки, которые придётся испытать, несмотря на опасности, Лежу я ще на долгом пути к родовому имени.